Глава двадцать седьмая. Подарок от Скоробогатого. Они с Димой остались внизу, в келье. Им нужно было побыть наедине, Максим же поднялся на крышу. Отсюда хорошо просматривалась Нубрская долина с ее песками, оазисами и неприступными границами гор. Внизу, на отдельном холме, возвышался пестрый Будда Майтрея с упрятанным под его стопами святилищем. Смотровая площадка перед ним пустовала, путешественников в эту пору приезжало сюда не так много. «Мы идем вперед, вперед, кто задержит наш поход, тот, кто сзади отстает, будет плакать, плакать, и в туман, и в солнцепек мы идем в пыли дорог, хоть в крови уж пальцы ног. За моря, за круче гор мы стремимся на простор, не боимся мы в пути быть одни». А они лишь в мечты погружены, Кладкой стен окружены, Страха вечного полны, Будут плакать, плакать. Максиму запомнилось это стихотворение Тагора из библиотеки Шустова старшего Он даже сделал в нем несколько пометок, теперь думал, доведется ли отцу когда-нибудь их прочитать. Достал из кармана сложенную фотографию отца, взял ее из дома Рашмани. Сам не знал зачем, поначалу хотел выбросить его вещи, те, что ему передала индианка. В итоге бросил их в кабинете. Часы оставил себе, еще и фотографию в последний момент достал из рамки. Рамку спрятал в опустевший тайник. Но Киран все равно заметила. На прощание спросила, поможет ли ему снимок. Максим не знал, что сказать, и только кивнул. «Поможет». «Чем?» Максим теперь частенько поглядывал на эту фотографию не узнавал запечатленного человека, так похож на него самого и все же бесконечно чужой. Шустов старший успел где-то получить шрам, рубец мягким стежком лежал на его правой щеке, остался на память от Шахбана или Сальникова. Кажется, отец породил вокруг себя предостаточно врагов, до сих пор желавших как следует отметиться на его лице. Странно, что шрам в итоге был один. Убедившись, что Шустов покинул Кашмир, Максим одновременно испытал разочарование и облегчение. Давно смирился с тем, что у него нет отца, однако чувствовал, что сможет окончательно отпустить его только после личной встречи. Достаточно посмотреть ему в глаза, даже говорить ничего не нужно. «Чушь — Чушь, — поморщился Максим, — не сходи с ума. Приготовился порвать фотографию и уже представил, как ветер рассеивает ее обрывки, однако сдержался. Вновь сложил листок, убрал в карман. Прошелся по запыленной крыше, осмотрел серые дома Дискита построенные из саманных кирпичей и кое-как побеленные, с крохотными задраенными оконцами и неизменным свалом хвороста во дворах, они смотрелись бедно, почти сливались с выжженными сыпучими скалами, среди которых ютились вот уже седьмой век подряд. В монастырь Максимы пустили по просьбе Рашмани. Максим решил, что здесь он со Шмелевыми будет в безопасности, Возвращаться к индианке не хотел и вообще предпочел бы держать Рашмани в стране, однако со вчерашним спектаклем не справился бы без ее помощи. Их план сработал. Аня сама предложила использовать зеленый чайничек с двойной емкостью, который забрала из брошенного дома в Уравиве и который надежно хранила все эти недели. Оставалось договориться с родителями Рашмани. Узнав, что Максим — сын Шустова, они согласились превратить свой ресторан возле базарного квартала в некое подобие сцены. Каждый шаг был продуман. Мама Рашмани, сохранившая только лучшие воспоминания о Шустове, о чем не приминуло трижды сказать Максиму, приготовила настой, который, по ее словам, должен был обездвижить людей скоробогатого. О его составе лишь упомянуло, что это горные травы, легкий отвар из них пьют при змеиных укусах. Максим поначалу опасался, что настой не окажет нужного влияния. Боялся, что с Егоровым придет шахбан, ведь его звериная сила могла перебороть любые травы. К тому же не было никаких оснований предполагать, что они вообще согласятся выпить предложенный напиток. Когда же вместо шахбана появился баникантха, а Егоров с показной подозрительностью заменил свою чашку, Максим понял, что план приходит в действие. В итоге, увидев, как рвет индийцы как побледневший и обессиливший валится на пол Илья Абрамович, услышав их стоны и крики, Максим перепугался, подумал, что настой оказался чересчур крепким. Калечить и убивать их он не собирался. Дальше все шло по сценарию. Единственной неожиданностью стало сопротивление Димы, который первое время отказывался убегать. Максим с Аней силком увлекли его на кухню, которую обследовали еще утром. Попутно, как и было условлено, сбили рашмани, переодевшуюся в официантку и вызвавшуюся им подыграть. Далее устроили мнимый погром, опрокинув шипящую сковородку, один из поваров натер себя перцем, чтобы при случае изобразить незначительные ожоги. Кроме того, разбили окно». Правда, вышли через черный ход, который за ними тут же закрыли на замок. Сделали все, чтобы отвести подозрения от тех, кто им помогал в ресторане. На заднем дворе ждала машина. Водитель, знакомый Рашмани заранее оформил Диме разрешение на въезд в Нубурскую долину и взялся провести всех сквозь песчаную бурю. Она перекрыла северо-западные и юго-восточные выезды из Леха, Однако северный заезд в горы в сторону Хундара оставался относительно свободным. Чем выше они поднимались, тем легче было продвигаться. Полевая завеса ослабевала, и уж, конечно, она не могла преодолеть горный перевал. Долина встретила их безмятежным сном. Максим прислушивался к тому, как в ущелье на окраине монастыря шумит река, Отсюда не удавалось ее разглядеть, но шум каменистого водопада не прекращался и был различим даже в келье. Дима с Аней по-прежнему сидели внизу, в келье. Это было простое помещение, обставленное старыми деревянными сундуками, деревянными кроватями с грубыми матрасами и не менее грубым бельем, простейшими сколоченными из досок тумбочками. Шкаф в келье был только один, в нем монахи хранили ритуальную утварь. Саманные стены стояли голые, как и крыша и потолок, отчего могли показаться стенами землянки. Максим не чувствовал ни радости, ни удовлетворения. Он обставил людей Скоробогатого, вытащил Диму, а главное, прошел по всем загадкам Шустого-старшего и теперь знал, что делать дальше, и был спокоен. Возможно, на него повлияла холодная отчужденность монастыря. Разве можно тут, в горах, чувствовать себя иначе? Разве можно найти место более подходящее для Сандхи, о которой рассказывал Джерри? Аня напротив весь день была взволнована. Ее беспокоил брат. Дима вернулся странный, он будто повзрослел в нем что то неуловимо изменилось и дело не в том что он объявился с новой тростью украшенной серебряным кольцом и ручкой в виде головы дракона не в том что он сменил старую одежду на более опрятную джинсы насыщенного синего цвета фланелевую рубашку в клетку тартан и тонкую кожаную жилетку и даже не в том что за дни плена он постригся с брик нелепой пучки щетины нет дима теперь вел себя иначе Саня общался нарочито заботливо, чуть ли не покровительственно, а на Максима смотрел с невысказанным, но ощутимым вызовом. Раньше Максим ничего подобного в нем не замечал. Исчезли его обычная говорливость, неловкий смех, рассеянность. Дима, кажется, и сам осознавал произошедшие в нем изменения, не таясь предполагал окружающим оценить их. Впрочем, это могла быть лишь защитная реакция, Диме нужно было время прийти в себя. Он так и не сказал, чем был занят все эти дни, где его держали, о чем с ним говорили. Всякий раз уходил от прямого ответа, но при первой возможности с нескрываемым довольством рассказал, как уже на следующий день после их расставания в Коломбо справился с зашифрованными тетрадями Шустого. Узнав, что Максиму потребовалось на это значительно больше времени, снисходительно усмехнулся. Дима остался недоволен организованным побегом. Все уловки от рвотных трав до разбитого стекла назвал глупыми, а путешествие через песчаную бурю неоправданно опасным. Верил, что Егоров и так отпустил бы его в обмен на записи Шустого. Даже заявил, что Скоробогатов пока не давал повода усомниться в своем слове, был во всем последователен и всегда предоставлял выбор. «Последователен?» — переспросил Максим. «Предоставлял выбор?» «Разве нет?» «Кажется, Аркадий Иванович всегда делал ровно то, о чем говорил. А говорил он всегда прямо и без обиняков». «Аркадий Иванович?» «Да, его так зовут, что тебя удивляет. И ведь мы могли расстаться мирно, без обид. А теперь ты отравил его людей. Надеюсь, с ними все в порядке, и никто не захочет отомстить нам или нашим близким». «Расстаться мирно, без обид?» Прежний Дима из-под этой новой оболочки выглянул лишь один раз, когда Максим утром упомянул о тайнике в книжном шкафу. Дима сдерживал любопытство, ждал, что Максим сам перескажет ему детали. Не дождавшись, принялся с жаром расспрашивать о них, попросил показать ему и дом в Хундаре, и кабинет Шустова, и этот шкаф со встроенным весовым механизмом. Получив отказ, стал уговаривать Максима забрасывать его упреками, а под конец обиделся и вернулся к роли повзрослевшего, охладевшего Димы. Максим поначалу сомневался, нужно ли открывать Диме то, что удалось найти в святилище под стопами Будды. Тогда среди разномастных реликвий Аня первая обнаружила статуэтку Инди Веракочи, точную копию символа, изображенного Бергом на внутренней картине особняка, только воплощенную в камне. О ней упомянул Покачалов, когда они с Аней приехали к нему в антикварный магазин. Видел, у Шустова была такая статуэтка, он пытался найти еще такие, дал нам фотографию и сказал искать по всем барахолкам и антикварным лавкам. Но что они означают, не говорил, искал их по всей Европе. Черный базальт, конец XVIII века. Тяжелая 20 сантиметров в высоту, сохранившаяся не в лучшем виде, с отбитыми руками, сколотым солнцем на голове. Размытыми узорами на груди, шее, лице и сглаженными до неразличимости узорами на спине, их присутствие едва угадывалось по общему контуру. Возможно, Покачалов говорил о другой статуэтке, тут Максим не мог утверждать наверняка. Однако не сомневался, что под витринное стекло в затемненном святилище посреди Нуборской долины отец спрятал именно Инти Веракочу, изображение которого встречалось почти на всех исследованных памятниках из приходной книги коллекционера, смесь бога-солнца и бога-творца из пантеона инков. Отец придавал ему исключительное значение, считал чуть ли не главным символом города-солнца, в существовании которого верил так отчаянно и слепо. В тетрадях отец не указывал ни происхождения, ни значения оставленной им статуэтки. Пока было непонятно, зачем вообще он задумал передать ее маме, но, конечно же, сделал это неспроста. Максим, памятуя о подставке из-под глобуса, первым делом проверил Инти на возможные магниты. Однако ничего не нашел и сосредоточился на открытке, которая лежала в витрине под статуэткой. На открытке с диковинным изображением какого-то барельефа красовалась эмблема Перуанского национального музея археологии, антропологии и истории. Единственная надпись на обратной стороне гласила «Приезжай, мой друг, все готово. Гаспар». На штампе отправления значился март 2013 года. Именно тогда Шустов бросил Рашмани и Керан, исчез, оставив на подушке бутон оранжевой лилии, о чем Аня вчера рассказала Максиму. Все это было довольно странно. В тетрадях отец утверждал, что Гаспар Дельгада под конец вышел из игры, разуверился в своих изначальных теориях. Более того, по словам Димы, Гаспар вовсе умер еще в девятом году от лихорадки. Так ему сказал Егоров, когда впервые ознакомился с расшифрованным текстом. Кажется, кто-то решил повторить судьбу мастеров из приходной книги. Этим утром Максим, еще не успевший толком проснуться, сидел на сундуке, задумчиво всматривался в открытку, которую успел и просветить, и намочить, и даже нагреть в надежде увидеть скрытое послание. А главное, Гаспар умер именно в девятом году, когда отец подарил мне глобус. «Думаешь, Гаспар инсценировал свою смерть, как и все те художники XVIII века?» Удивилась Аня, просунув под гипс карандаш, она с наслаждением расчесывала зудевшую кожу, порывалась избавиться от гипса, но пока терпела. «Не знаю. Может, это другой Гаспар, ну или кто-то писал от его имени, но вообще, похоже, еще одна мертвая душа. Погиб в Перу, а после смерти начал писать письма. Все повторяется». «Да». Вновь Аня. Еще из Кропобатов уверенно идет по пути затрапезного и плантатора Делькампа. Не хватает тайного общества. Интересно, чью роль в этой постановке сыграл отец Оскара Вердеха? Серьезно предположил Дима, лежавший на застеленной кровати и осматривавший статуэтку Инти Веракочи. Если это значит, что он жив и заделался сапожником, почему бы и нет? Он нужен нам живым. Ты во все это веришь? Аня, наконец, отложила карандаш. «В город солнце, в подлинную свободу, о которой писал Сергей Владимирович, в его «Мистериум тремендум»…» «Я верю, что из-за этой истории мы все здесь оказались. Верю, что Скоробогатов не остановится, пока не доберется до проклятого дневника, и я не остановлюсь». «Мы не остановимся», — поправила его Аня, с опаской посмотрела на Диму. «Тут вообще странно получается, ведь Скоробогатов в итоге получил расшифровку дневника». Если верить отцу, он передал ее целиком. И все же Скоробогатов продолжает за ним охотиться. Значит, содержанием там все не ограничилось. Какую-то роль играет сам дневник, физически. Судя по всему важную. «Твой Аркадий Иванович ничего не говорил по этому поводу?» Максим посмотрел на Диму. Тот проигнорировал вопрос. «Дим, ты меня спрашиваешь?» «Тебя». «Нет». С Оскарбогатовым я ни разу не общался, а Егоров ни о чем таком не упоминал. В итоге все опять уперлось в дневник Затрапезного, о содержании которого приходилось лишь гадать. Максим уже знал, как поступит дальше. Все дороги вели в Перу, в страну, где вместо крови прольется вода. И теперь у него появилась зацепка музей археологии, обозначенный на открытке. Поиски следовало начать именно там, вряд ли удастся так уж легко найти восставшего из мертвых Гаспара Дельгада, однако его имя было единственным в списке возможных контактов. До учебы осталось меньше двух недель. Сам Максим об университете не вспоминал, однако предложил Ане с Димой вернуться в Москву, они его не послушали. В конце концов решили, что Аня напишет отцу, Василию Игнатовичу, подробное письмо, перескажет в нем все от того дня, когда Максим узнал про особняк Берга до недавнего побега от людей Скоробогатого, приложит к письму необходимые снимки, попросит родителей вести себя осторожно, а главное, в случае чего, выложить эти данные в интернет. Больше скрывать от них правду Аня не могла. Динара Габитовна в последние дни отказывалась верить, что они с братом до сих пор в Испании, а Василий Игнатович уже несколько раз звонил с требованием объяснить, куда они пропали, даже предположил, что Аня покрывает Диму, угодившего в очередную передрягу. — Отец сойдет с ума, — вздохнула Аня. — О том, что мы летим в Перу, я ему не скажу. — Почему? — потому что он сам туда прилетит на следующий же день, и ничем хорошим это не закончится, он ведь не может вот так сходу понять, насколько все опасно. Напишу ему про Джерри, про свои пальцы. Он вряд ли поверит или поймет, как-нибудь не так. Как? Не знаю, Макс, как обычно понимают родители. Если бы ты не отравил Илью Абрамовича, все было бы проще, — вставил Дима. Прежде чем отправиться в Южную Америку, Максим рассчитывал поделить оставшиеся деньги из отцовского тайника. Одну часть перевести маме, вторую оставить Рашмане с указанием сохранить их на образование Керан, а третью истратить на предстоящее путешествие. Кроме того, Максим надеялся переговорить с мамой перед отлетом. Она имела право знать, что происходит, и, возможно, как-то прокомментировать их последние находки, подсказать. Где и что именно искать в Лиме? Сейчас, стоя на крыше и наблюдая за тем, как неспешно плывут низкие вспененные облака, Максим вновь обдумывал детали своего плана. Сомневался, стоит ли вообще звонить маме, вполне хватило бы письма. А потом к нему из кельи поднялась Аня, и Максиму не понравился ее взгляд. «Что-нибудь случилось?» Аня молча протянула ему какие-то фотографии. «Что это?» Егоров передал через Диму, сказал, что это подарок от Скоробогатого. «Макс, это ужасно, прости!» На снимках была мама. Она стоит у подъезда, идет по дороге, говорит с отчимом, звонит по телефону, ждет на трамвайной остановке, в знакомой зеленой кофточке, в новенькой бежевой куртке, с зонтиком, с сумочкой, улыбается, хмурится, о чем-то думает. Девять фотографий. Судя по тому, что на одной из них запечатлен и отчим, все снимки свежие, сделаны в Иркутске. А Карнаухов в Иркутске никогда не был. Максим узнал район Лисихи, однажды гостил там у бабушки с дедушкой. Вот где мама укрылась. Глупо. Нельзя было так рисковать, с тем же успехом можно было остаться в Курске. Максим в отчаянии смял фотографии. — Что это значит? — тихо спросила Аня. — Это значит, что нам нужно торопиться.